Глава первая. Три фазы современности. Я вовсе не предполагаю, что отлично разбираюсь в современности. Современность – вещь, устанавливаемая только будущим и достоверная только в прошлом. Марина Цветаева. Концептуальная настройка, которая с таким трудом производилась человечеством на разных исторических этапах, начиная с того же Платона и Аристотеля, заканчивая опытами Великой Французской революции, Советского Союза, Европейского Союза и так далее, больше не существует, а естественная социальность, скреплявшая до сего момента фракталы социальной общности, истончается, и по сути шизоидно рвется». Общество переживает трансформацию одновременно и сверху идеологии, культурные коды и так далее, и снизу социальные соты, обеспеченные естественной социальностью Данбера. Очевидно, что на фоне этих изменений и политика должна быть какой-то другой. И то, что она меняется, не для кого не секрет, но та ли это политика, которая нужна такому распадающемуся обществу? Если мы посмотрим на цивилизационные волны, то заметим одну важную тенденцию. Появлению каждой следующей волны предшествовало изменение способов хранения и передачи знаний, а также инструментов коммуникации или, как говорит Фредерик Барбье, автор книги «Европа Гутенберга. Книга и изобретение западного модерна XIII-XVII века. Главенствующего медиа». Не секрет, что переходу от аграрной волны к индустриальной пришествовало появление и достаточно быстрое распространение книгопечатания. Первый печатный станок был создан примерно в 1450 году трудами майнца Йохана Йохана Генфлайша Цурладена, которого мы знаем как Гутенберга. Цум Гутерберг на красивой горе по названию дома, в котором он родился. Уже через полвека, пишет Фредерик Барбье, Европа покрывается россыпью печатающих городов, в которых крутятся эти новейшие машины, типографические станки. Модерн, модернизм, вынесенный Барбье в подзаголовок его монографии, обусловлен качественным расширением доступа к знаниям и к конституированию национальных языков, что делает возможным ренессанс и реформацию. Но что значит изобретение модерна? Что такое этот самый модерн? Модерн, модернизм, модерность – термины, восходящие к латинскому modernus, английскому modernity, французскому modernité, что значит «современный». Это позволяет социологам, культурологам, искусствоведам и другим специалистам толковать данный термин достаточно вольно и широко. Кто-то находит черты модерности в политической организации античности классической эпохи, кто-то в художественных течениях XIX-XX веков. Но если говорить об объединяющей рамке, пытаться схватить суть того, что всякий раз подразумевается под этим термином, то речь идет о наступлении времени, когда закончена подготовка зарождение некого процесса при царе Горохе и происходит переход его в некую организованную функциональную фазу, в то, к чему дело шло. Именно этот переход из одного состояния в другое мы хотим представить в виде трехэтапной схемы, пишет Фредерик Барбье. Медленное восхождение, которое ускоряется, пока не достигнет кульминации, апогей изобретения, затем постепенное развитие его собственных последствий и последствий его присвоения все большим числом людей. Иначе говоря, если воспользоваться игрой слов, существует эпоха изменений, предшествующая Гутенбергу, эпоха Гутенберга до Гутенберга, но есть также и эпоха резонанса после Гутенберга, когда использованы еще не все возможности изобретения и не все его последствия осмыслены. Центральный тезис касается структурирующей роли медиа. Модерн являет себя в новом статусе текстов и радикального изменения их содержания, которое особенно заметно в области науки. Но и понять эти феномены можно только через изучение трансформации господствующего медиа. Господствующим медиа при переходе к индустриальной эпохе становится книга. При переходе от индустриальной к информационной господствующие медиа – это уже СМИ, газеты, радио, телевидение. При переходе от информационной к цифровой цифровые формы социальности. Социальные сети, мессенджеры, виртуальные помощники, онлайн-игры. И всякий раз это трехчастная схема. Подготовка, кульминация и последствия. Но в нашем времени происходит что-то принципиально новое, чего никогда не было прежде. Смешение этих модернов. Модерна индустриального, Книжного, все еще существующего в академической среде, модерна информационного, с дискурсом новой журналистики, аналитических программ и ток-шоу, и, наконец, нового, зарождающегося модерна постов в сети, когда новостью оказывается уже все, что будет оформлено как блок информации, иногда даже без внятного начала и определенного конца, как, например, интернет-мем. Эти три модерна так или иначе звучат в философской литературе и социологических, культурологических исследованиях. Первый модерн — это эпоха просвещения, когда благодаря книгам знание тех, кто занимается той или иной практикой, стало доступно тем, кто не имеет к этой практике непосредственного отношения. Можно сказать, что в каком-то смысле первый, гутенберговский модерн оторвал нас от реальности наличного личного существования. Второй модерн — Это модерн, а точнее уже постмодерн, информационная эпоха новостей СМИ, превращающих жизнь человека в коллаж из всего и вся, аппликацию из заголовков и брендов, слоганов и абсурда. Наконец, третий модерн – это уже новейший метамодерн. Философы до сих пор спорят, был ли вообще постмодерн. Если и был, то что тогда считать его началом, а что концом? Был ли вообще у модерна постмодерна конец? И наступило ли, соответственно, какое-то другое новое время? Понять проблематичность этих вопросов можно, ведь модерн – это современность. Как может быть, что время, в котором мы живем, – это постсовременность? Или даже метасовременность? Что это за чушь? На самом деле это отнюдь не удивительно, учитывая ускорение времени, а также ту трехчастную формулу, которую Фредерик Барбье описывает на примере первого модерна. Во-первых, время, когда он зародился. То есть с появлением рукописных текстов и книг. Это период приготовления. Книгопечатание не могло начаться с чистого листа культуры. Во-вторых, время, когда этот модерн находился в апогее. Европа покрывается россыпью печатающих городов. А Иммануил Кант пишет свою знаменитую работу 1784 года «Что такое просвещение?». Примечание. «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия», пишет в этой статье Кант, в котором он находится по собственной вине – Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Саперы Оде, – «имей мужество пользоваться собственным умом». Таков, следовательно, девиз просвещения. Конец примечания. В-третьих, время, когда этот уже изобретенный и воплощенный модерн представил на суд истории свои последствия. Первую и Вторую мировые войны, химическое и атомное оружие, холодную войну. Ведь все это еще плоды книжного модерна. Впрочем, давайте заглянем чуть глубже. Когда первый модерн был в апогее, во второй фазе, началась первая фаза второго модерна. Через газеты люди начали все больше и больше жить новостями, даже еще не представляя себе, что им, по сути, уже предначертан неизбежный переезд в большую деревню. Иными словами, с XIX века разные модерны начинают накладываться друг на друга, оставаясь таким образом современными, каждый из них, при этом старосовременными, собственно-современными и с выходом в апогей информационной волны новосовременными. Второй модерн, модерн, подготавливающий приход информационной волны, начинается, как и все они, буднично, почти незаметно. Во-первых, с начала 17 века появляются первые газеты, разнообразные листки. Чуть позже, в 18-м, появляются журналы, рекламные проспекты. В 19-м – литературные журналы, которые выходят несколько раз в год, публикуют романы популярных писателей отдельными главами, создавая таким образом новую новостную темпоральность книги. Примечание. В России литературные журналы появляются уже в XVIII веке, но расцвета эта медиа достигает в XIX веке. Журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово», «Вестник Европы», «Москвитянин», «Время» «Русский вестник» и другие печатают в этом новостном формате произведения Александра Ивановича Герцена, Николая Алексеевича Некрасова, Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, Ивана Сергеевича Тургенева, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Алексея Феофилактовича Писемского, Николая Семеновича Лескова и других писателей. Причем печатать произведения в журнале стало выгоднее, чем издавать отдельной книгой. Конец примечания. Во-вторых, время расцвета информационной эпохи приходится на момент, когда телевидение становится обязательной частью каждого домохозяйства, превращается не просто в диковинку, а в основное средство проведения досуга и информирования населения. Одновременно с этим западные интеллектуалы начинают говорить о наступлении постмодерна, который на глубинном уровне стирает границу производства и потребления знаний. В прежнюю эпоху это разделение было четким. Были те, кто производил знания, и те, кто эти знания потреблял. При этом те, кто производил знания, были организованы общей для них социальностью, неким социальным кругом и следовали некоему общему кодексу. Теперь же, благодаря рассвету журналистики, производителем знаний может стать кто угодно – самоназванный активист, Избиратель, пойманный при выходе с избирательного участка, свидетель происшествия, папарацци, научный журналист, не разбирающийся в науке, о которой он пишет, и так далее. Все это с неизбежностью должно создавать эффекты постправды. И это было бы, надо полагать, естественным развитием событий, третьим этапом модерна. Но эти последствия растворились в новой цифровой реальности с ее новым господствующим медиа – форумами, блогами, социальными сетями и так далее. Постмодерн, не успев толком войти даже во вторую свою фазу и продемонстрировать себя во всем возможном блеске, был застигнут и перехвачен метамодерном. Ускорение исторического времени Ускорение исторического времени – эффект, по-разному объясняемый, описываемый и предсказываемый множеством авторов. Он настолько очевиден, что, кажется, уже и нет нужды заострять на нем внимание, но на самом деле мы имеем несколько измерений, в рамках которых разворачивается мысль исследователей, констатирующих ускорение времени. Конечно, в первую очередь мы думаем о законе, ускоряющейся отдачи Рея Курцвейла, который должен привести нас к точке технологической сингулярности. Примечание. Технологическая сингулярность – Момент, когда технологический прогресс станет настолько быстрым, сложным и неконтролируемым, что человек перестанет играть в нем какую-либо роль, а система уже будет развиваться самостоятельно. Конец примечания. Но сам по себе технологический прогресс не позволит нам понять то, как ускорение времени переживается человеком и как он сам влияет на этот процесс. Вот почему для целей нашего исследования куда интереснее гипотеза сингулярности Диаконова-Капицы. Примечание. Сингулярность Диаконова-Капицы – это условное название, которое, впрочем, хорошо схватывает и суть феномена, и взаимодополнительность этой пары. Игорь Михайлович Диаконов сделал акцент в своих исследованиях на кривой научно-технического прогресса. Он же сделал предположение, что эта кривая связана с кривой численности населения Земли. Эта гипотеза легла в основу математического анализа, который провел Сергей Петрович Капица, и этот анализ ее фактически доказал. Конец примечания. Эта гипотеза рассчитывается как момент завершения цикла демографического перехода. Хотя она и менее известна, нежели упомянутая технологическая сингулярность, она, как мне представляется, имеет прямое отношение к Третьей мировой войне. Примечание. Концепция технологической сингулярности, актуальная в рамках предстоящей нам Четвертой мировой войны, о чем я рассказываю в одноименной книге. Конец примечания. Историк, лингвист, выдающийся отечественный востоковед Игорь Михайлович Дьяконов создал теорию сокращающихся по закону прогрессии исторических фаз, которая им описана в 80-х годах прошлого века в монографии «Пути истории» от древнейшего человека до наших дней. «Нет сомнения, что исторический процесс является признаки закономерного экспоненциального ускорения», пишет в этой книге Игорь Михайлович Дьяконов. От появления Homo sapiens до конца первой фазы прошло не менее тридцати тысяч лет. Вторая фаза длилась около семи тысяч лет. Третья фаза – около двух тысяч лет. Четвертая – около полутора тысяч лет. Пятая фаза – около тысячи лет. Шестая – около трехсот. Седьмая фаза – немногим более сотни лет. Продолжительность восьмой фазы пока определить невозможно. Нанесенные на график эти фазы складываются в экспоненциальное развитие, которое предполагает в конце концов переход к вертикальной линии или, вернее, к точке так называемой сингулярности. По экспоненциальному же графику развиваются научно-технические достижения человечества, а также, как упомянуто, численность населения Земли. Итак, в основе теории достаточно четкие, измеримые с некоторой погрешностью величины технологические прорывы и численность населения Земли, которая, как известно, растет именно экспоненциально. Критерии, определяющие переходные периоды по Игорю Михайловичу Дьяконову фазы, таковы. Первый – изменение характера собственности. Второй – коренной переворот в социальной психологии, в идеологии и мировоззрении. Третий – переворот в технологии и прежде всего в технологии производства оружия. Очевидно, что мы с уверенностью можем говорить о том, что переживаем фазовый переход. Характер собственности меняется радикально. Социальная психология, включая идеологические и мировоззренческие аспекты, также. О технологиях и новом оружии, учитывая раскручивающийся потенциал кибервойны, способной буквально уничтожать инфраструктуру противника, даже говорить не приходится. Однако интересно даже не это, хотя речь идет, согласно Игорю Михайловичу Дьяконову, о восьмой фазе, конечной, так сказать, остановки. И не то даже, насколько четко совпадают эти две экспоненциальные кривые технологического прогресса и роста численности населения. Последний, как-никак, этот технологический прогресс и обеспечивает. Наконец, интересно даже не то, что по разным расчетам, Именно поэтому я и упомянул погрешности, время сингулярности выпадает или на 2007, или на 2022, или на 2027 год. Примечание. Замечу, что многие специалисты считают именно кризис 2008 года своеобразным фазовым переходом, который создал совершенно новую экономическую и, как следствие, общественно-политическую реальность. Конец примечания. По-настоящему, мне кажется, интересно то, что эту загадочную трансформацию объясняет специфический резонанс цивилизационных волн. Мы находимся в историческом периоде, когда впервые одновременно на пространстве современности сходятся друг с другом сразу три цивилизационные волны. Третья фаза, то есть последствия индустриальной волны, модерн. Вторая фаза, то есть апогей информационной волны, постмодерн и начальная фаза цифровой волны – метамодерн. Если говорить совсем просто, то сейчас мир образован людьми, произведенными абсолютно разными цивилизационными волнами – людьми книги, людьми телевизора, людьми социальных сетей. В настоящее время именно ударность, обостренность перехода, когда его характерное время – 45 лет – оказывается меньше средней продолжительности жизни – 70 лет – «Приводят к нарушению роста, выработанного за тысячелетия нашей истории», пишет Сергей Петрович Капица в книге «Демографическая революция и будущее человечества» еще 2004 года. Сегодня принято говорить о том, что связь времен нарушена. Это связано с неравновесностью роста, ведущей к неустроенности жизни и характерным для нашего времени стрессом. С этим процессом связан кризис и распад общественного сознания, начиная с управления империями и странами и заканчивая уровнем сознания отдельной личности и семьи. С распадом управления обществом связан рост организованной преступности и коррупция. Возможно, что распространение терроризма также стало следствием нарушения глобального равновесия. Неустроенность и отсутствие времени на укоренение того, что закрепляется в области культуры традиций – несомненно отражаются в распаде морали, в искусстве и идеологиях нашей эпохи. Так, в поисках новых идей, когда нет времени на их формирование и распространение, иногда происходит и откат к некогда фундаментальным идеям прошлого. Если разум и сознание привели к исключительному взрывному росту числа людей на Земле, то теперь в результате глобального ограничения основного механизма информационного развития рост внезапно прекратился, а его параметры, принципиально влияющие на все аспекты нашей жизни, изменились. Иными словами, как и в мире компьютеров, наше программное обеспечение не поспевает в своем развитии за техникой, за железом цивилизации. Таким образом, ключ к пониманию происходящего в современном мире – Это адекватный анализ тех трех фаз современности, модерна, которые мы застали в одной общей складке времени.